«Чего выведал?» — встретил любовод своего друга на границе лагеря. Торговые гости ограничили пространство перед ладьями, натянув под углом два куска парусины. Получив одновременно из стены от ветра и навес от солнца или дождя, выкатили на берег несколько ботенков, развели костер, над огнем грелись многоведерные казаны. В семейно 50-60, так что человек 300-400 там обитает. Живут в землянках, скотину мелкую держат, огородничеством занимаются. Ткани я видел, зеркала, обувь, хорошо выделанную. Мужчин мало, наверное, на работах. Охраны тоже никакой, ни одного человека с оружием. Поклоняются какому-то раджафу молятся каменному шару с его именем, обращаются к нему с просьбами, пугают друг друга его стражами. Вроде все. — Ладно, завтра торг все покажет, отдыхайте. — О, боги, что это? Олег оглянулся и увидел, как в сгущающихся сумерках над медной чашей богини заплясал аквамариновый огонек постепенно разгораясь он превратился в яркий шар свет которого вырывал из ночной темноты лицо медной женщины и ее сжимающую рукоять меча руку торг начал просыпаться еще в темноте задолго до утренней зари с поляны слабо освещенной аквамариновым шаром статуи слышалось попыркивание скота деревянный скрипт стуки и негромкие препирательства. Крест ведуна то и дело наливался огнем, отмечая проплывающие лодки. Шорох, вытаскиваемых на берег плоскодонок, слышался каждую минуту. И если никто не налетел в потьмах на борт ладьи, так только благодаря небольшому костерку, что поддерживали выставленные купцом дозорные. Слава лучи рассвета показали уже порядком заполненное поле. Местами телеги и степняцкие арбы стояли вплотную, забросив оглобли друг на друга и выставляя на всеобщее обозрение груды корнеплодов, тюки тканей, россыпи кувшинов, горшков и крынок, косы, седла, разукрашенные бувенцами уздечки, груды шкур, разноцветные бусы и платки. Между тем, С разных сторон все прибывали и прибывали повозки Подходили путники с заплеченными мешками. Да что там воски и путники? Олег собственными глазами увидел три промчавшиеся колесницы с шипами на осях, что были распряжены и втиснуты в торговый ряд между меховым прилавком и гладкими безворстными коврами, больше напоминающими раскрашенную кошму горшун малюта, — всторбернулся любовод ступайте место ищите не то останемся на отшибе никто и не найдет опосля по паре бочонков с возьмите да потюку полотна пусть ратники судовые отнести под собят ныне главное место забить а там посмотрим что уперед выставлять так ведун ты и приглядывай а я по рядам пробегусь гляну чем богатые торговцы местные «Ясно. Александр, давай-ка выставим бочонки, что на палубах принаетованы. Вот сюда, между навесами парусиновыми. И на ладьях свободнее станет. И место огородим. И как прилавки использовать потом можно будет?» «Прости, хозяин, но по другой части я не мостак. Кори на воде-то я командую, а так...» «Понял!» — кивнул Олег, окинул взглядом в стоянку. — Твердята, вот ты мне и нужен. Будешь пока за старшего. Разгрузку начинайте. Вернулся купец через час, когда солнце начало заметно пригревать, а прибытие новых продавцов почти прекратилось. Настроение у него было бодрое, кончики пальцев мелко подрагивали. — Верно, — ты сказывал ведун, — Мехов здесь в избытке приценится я пробовал да все в кольцах цену называют а что за кольцо непонятно ткани разные есть полотно без прибытка сдавать придется тут и льняных и конопляных тканей изрядно сало тоже видел хоть и немного мед свой у многих стоит и хмельной и бортнический однако вина не видел ни разу может и уйти хренков на торгу нет никаких От них, я мыслью, оторвемся. Клинки иисусдальские. Хороши, никто спорить не рискнет. И прихватил я их изрядно. А каменная посуда у здешних мастеров хороша. Ой, хороша. Взять надо, но на поболее. К стеклу князья и бояре привычны, а уж такого я и сам не видывал. Ты уж упустошил, вижу, трюмы. Это хорошо, — Надо бы накмалюйте и коршуну товары отнести. — Я пойду тоже осмотрюсь, — спросился Олег. — Конечно, друг. Может, и ты чего интересного приглядишь, бедун? будут а Ты куда? — Чуки на торку велено, — опустил на траву увязанное полотно ухолок. — А чё, боярин? — Со мной пойдёшь, — приказал Сиренин. — Извини, любовод. Но есть тут один нюанс. Не хочу на этих землях его одного оставлять, как бы князю моромскому урона не нанести. — Ладно, пусть идет, — не стал спорить купец. — Пригостай, прихвати тюк, за мной понесешь. Разумеется, на обход торговых рядов Урсула увязалась с Олегом. То есть каюты днями не выманить было а тут как чувствовала, с позаранг выбралась воздухом подышать будуто заменил сзади с хрустом уминая подгоревшую корку леща из за которой кусок жареной рыбы остался вечером недоеденным торг как и положено равномерно гудел из за споров сотен людей по всему полю как известно продать каждый желал подороже купить подешевле. Зазывалы расхваливали свои товары, потерявшиеся друзья выкрикивали друг друга, оглушительно орали козы и гуси, хрюкали молочные поросята, степенно гудели пожилые быки. Олег, крепко взяв за руку девчонку, шагал по рядам, не видя пока ничего интересного. Груды конских и коровьих шкур Выше человека высотой, жужжащие в деревянных коробах ульги, Добочонки с кедровыми орешками, его как-то не интересовали. В одном месте Средина остановился перед сундуками, На которых стояли вырезанные из камня поделки, Бокалы из яшмы и оникса, Малахитовые кубки и шкатулки, Золотистые розы, отлитые из бронзы, и насаженные на выгнутый каменный стебель. Это было красиво. Но пока что покупать добро Олегу было не на что. Все свое серебро он вложил в общее с любоводом дело. Дедун двинулся дальше, вдоль груды, покрытых квадратиками и прямоугольниками горшков, как руку его вдруг кольнуло жаром. но он остановился, глядя на повозку с приподнятым полотняным верхом. Внутри, поджав ноги, сидела тетка в темном платке и темно-коричневом платье, связанном из грубо распределенной шерсти. Перед ней, на полу, лежали каменные из серого гранита шарики размером с кулак. Стояли небольшие бронзовые изображения, все той же женщины с мечом и чашей. на натянутой бичеве висели ремешки с волчьами и рысьими звами, керамическими безделушками в виде колец шариков крестиков птичек собак небольших оккольцованных решеточек серебряные диски и крестики разного размера сосовписаны в середину свастикой символом вечности привязанные к запястью освещенные в князь владимирском соборе Крест запульсировал, словно крича «Берегись, колдовство!» И Бедун сделал шаг ближе. «А вот амулеты!» — оживилась тетка. «От гнуса, от мух, от потравы, от дикого зверя!» «Помогает?» — недоверчиво спросил Олег. И тетка обидчиво отпрянула. «А как же? Не на вечность, конечно. Но коли три клыка таких, По краям огорода воткнешь, до новой весны ни един дикий зверь черты перейти не сможет. Подгнулся им ух, только у меня, все в земле Каимовской закупаются. Никто ни разу не жаловался, а вот защитный оберег. Она взяла круг с решеточкой. Для отвода глаз хорош, коли в порубежье отправляешься. Наденешь, и не видит тебя никто цельный час потом однако другой надобно надевать кончается а камни зачем это не камни это туктоны посвященным прикосновением самого великого раджафа ими можно говорить с ним ими он может слышать тетка понизила голос а еще они в темноте светятся вышивать рядом можно покровитель вот есть Удачу в дом привлекает. — Почему ты ее мужским именем называешь? Это же явно женщина. — Великого Раджафа нельзя изображать, — опять понизила голос торговка. Его взгляд даже в камне жгет простых смертных насквозь, посему высекать положено его дочь старшую, плоть от плоти, кровь от крови какое же он покровительство дает под недруга спасает от беды бережет али еще как голе от пустого семяи спастись желаешь о небесный брать надобно на. плотью великого раджа посвящен у меня сестрица в городе его убирается она вот носит увечья отводит смерть водную божью в жертву потерю денежную поломку в вещах всяких проверно не раз людьми многими вот эти малые пятьдесят четыре беды отводят те что с крестом семьдесят две а большие с кругом сто сорок четыре бери мил человек бери себе не хочешь жене возьми у нее ван глаза разные ей нужно А ащу ты взяла будто это моя жена ну мил человек Как на шутку отмахнулась рукой торговка. «Это тоже каждому видно, что линии жизни у вас, что нити в веревочке вместе сплетены. Но цели до самой кончины общей». «Купи!» — моментально вцепилась Урсула ему в руку тонкими острыми пальчиками. «Хоть одну купи!» «Сколько же оберег твой стоит, чародейка?» Да за пять колечек любой малый отдам, А те, что беды отводят, в десять, одиннадцать и пятнадцать колец станется.